Глава двенадцатая В академию я вернулась уже в сумерках, но, выходя из кареты, едва не упала и не пропахала брусчатку носом. Меня спас слуга, а причиной почти падения стали гвардейцы. Здесь у ворот их было очень много, целая толпа. «Что-то случилось?» — спросила я вслух. Вопрос был риторическим и тихим, таким, что только слуга и расслышал. «Не знаю, ваша милость». Отозвался он. Похоже на то. Слуга, как и я, замер на несколько долгих секунд. Однако ситуация от этого не прояснилась. Более того, мне в любом случае предстояло вернуться в стены Альма-Матер, поэтому я направилась к калитке. Пропустили меня без проблем. Только обнаружившийся среди охранников вирст посмотрел излишне пристально. Потом учтиво поклонился и посмотрел опять. Так. Вежливо кивнув в спецу, я прошла на территорию, а шагая мимо главного корпуса, споткнулась снова. Тут народу было больше раза в два. Никто не суетился, но ощущение ЧП было прямо-таки осязаемым, протягивая руки и щупай. Я, конечно, заинтересовалась, но, немного подумав, решила пройти мимо. Подальше от греха. Не вышло. Грех отыскал меня сам. Появился, словно из ниоткуда, перегородил дорогу и сказал своим чарующим бархатистым голосом. «Доброго вечера, леди Маргарита». Мое несчастное сердце совершило закономерный кульбит, но интуиция не позволила мне растечься лужицей. «Доброго». Опуская ресницы и сияя улыбкой, ответила я. «Как прошел твой день?» Протягивая руку в требовательном жесте, вопросил Георг. Я послушно отдала ему свою ладонь, и ее тут же потянули к губам. От этого легкого целомудренного поцелуя по телу побежали мурашки. «Неплохо. А как твой?» Георг, который выглядел утомленным и даже немного взмыленным, оглянулся на главный корпус и опять уставился на меня. Молча. И тут мое любопытство не выдержало. «Георг, а что происходит? Что за движуха?» «Движуха», — почти по слогам повторил он. Вздохнул, улыбнулся уголками губ и посмотрел пристально. Темные глаза сузились, словно кое-кто пытался проникнуть в мой мозг. А потом прозвучало. «У нас проблема, Марго, глобальная. Слетели все защиты, установленные на главный корпус, включая защиту алхимических лабораторий, тренировочных залов и закрытого раздела библиотеки. Мои брови приподнялись, а монарх добавил. Магии нет. Вообще. Словно ее кто-то выпил. Пауза и новая. И скажи мне, Маргарита, драгоценная моя, только честно. Ты имеешь какое-то отношение к этому происшествию? Э, э разумеется, нет. Я сказала. А перед мысленным взором мелькнули белесые глазки, обиженные на меня зоры. Что она там про свой канал говорила? Он требует много магии? Я посмотрела на Георга еще раз и нервно сглотнула. Он мой будущий муж, а врать близкому человеку очень неправильно, поэтому я добавила: Не имею. Ну, разве что слегка. Я замерла и приготовилась к буре. К рычанию, угрозам и обвинениям вполне логичным, ведь если магия исчезла, то ее нужно восстанавливать, а это огромная проблема. Да и часть учебного процесса может остановиться раз нужной защиты для адептов нет. Вот только... Нет, ничего не случилось. Георг горестно вздохнул, опять поднес мою ладонь к губам и задал новый, совсем уж неожиданный вопрос. Я говорил, что люблю тебя. Мои щеки точно порозовели. Нет, не говорил. Я бы запомнила. А я люблю Марго. Очень. Это было искренне. Правда, где-то между строчек почудилось это кое-не-менее искреннее дополнение. «И хочу придушить». Ко второму я отнеслась с пониманием, а первое взбаламутило сердце и закружило голову. Я уставилась на короля как дура, а он... «Тебя проводить?» Я сначала кивнула, потом отрицательно качнула головой. «Не нужно, ты же сейчас занят». «Для тебя я всегда свободен» возразил Георг галантно, перехватывая мою небольшую сумку. В сумке была пара вещей из особняка и коробка подаренных филини каких-то особых конфет. Я вздохнула, кивнула, и мы зашагали по дорожке. Распросы Их не было. Георг шел рядом и молчал. Я тоже молчала, тоже не спрашивала и пребывала в легком шоке от его реакции. Георг вел себя так, словно примирился с моими тараканами, вернее, с особенностями. «Ведь я правда не виновата в исчезновении плетений. Оно ж действительно само». Но кое о чем я все-таки спросила. «Как там, жрец?» Монарх вдруг скривился. «Так, неужели мой лысый питомец не обрадовался возвращению во дворец своей драгоценной кошки?» «Нормально», — буркнул в итоге король. «Но характер у твоих зверей мерзкий. Они вчера подрались». Вернее, фиалка набросилась на жреца с когтями. Я вообразил эту картину. Вот как хотите, огнев черной красотки был обоснован. Георг продолжил. А когда я вызвал анимага, чтобы усмирить, они объединились и разодрали бедолаге все руки. Обратили лучшего специалиста в бегство. Тут я все-таки прыснула. А вот правильно. Нечего всяким специалистам лезть в кошачьи мозги. — Не смешно, — буркнул король. — Я же сказала о другом. — С чего это коты мои? — А чьи? — возмутился его величество, словно это не он отобрал фиалку у графа Ормона. Наши, мы ведь с тобой поженимся. Будем делить на двоих все и радости, и горе, и котов. Лицо Сюзерена стало сначала непроницаемым, потом кислым, а через миг коварным, таким, что я немного всполошилась и тут же услышала. — Отлично, Марго. «Значит, в следующий раз, когда из-за твоей слегка причастности с какого-нибудь стратегически важного объекта слетит вся магия, искать причину утечки и восстанавливать плетение будем вместе». Фу. Я рассмеялась. Да, все-таки рассмеялась. А на пороге общежития получила столь желанный и бесконечно сладкий поцелуй. Меня по-прежнему не спрашивали и даже не обвиняли. Более того... Поцелуй явно был единственной причиной, по которой взялись проводить до места проживания. Оторвавшись от моих губ, Георг шепнул. «Отдыхай, Маргарита. Предстоящая неделя обещает быть сложной». «Ты сейчас про мамину свадьбу?» — уточнила я. Король кивнул. «Биорм, знаешь ли, своеобразное королевство. Варвары, дикари». Я вспомнила Краева и его бойцов а еще пожилого, но по-прежнему мощного и расписанного многочисленными татуировками лотара. Доброй ночи. Георг отпустил мою талию, дождался, пока поднимусь по ступеням, открою дверь, и лишь после этого отправился обратно к главному корпусу. А я задумалась. Он действительно недолюбливает Беорм или дело в другом? Например, в легкой зависти. Ведь Георг и сам тот еще варвар. И ему только дай волю. Только отпусти этого цивилизованного мужчину в какой-нибудь южный лес. Вспомнив про убитых Харшанов, я аж плечами передернула. А что будет, если Георг и Крейв, став родственниками, споются? Это может быть хуже, чем все мои приключения вместе взятые. Сплошная головная боль, причем для всех». По лестнице я поднималась в твердой решимости устроить заучки допрос, но вышло иначе. Едва я вошла, прямо с потолка на голову плюхнулась черная клякса и воскликнула. «Маргарита, сколько можно? Где обещанные знания про другой мир?» Я сначала вздрогнула, потом потянулась, сняла желеобразный комок с макушки и печально вздохнула. «Маньячка точно не отвяжется. Новые знания — ее наркотик. А еще мы команда, и обещания нужно выполнять. Только рассказывать было ужасно лень. Наши цивилизации слишком далеки друг от друга, а в тех же технологиях масса нюансов, которые точно будут непонятны. «Зора, а если разрешу тебе залезть в мою голову?» Вспомнив об умении сущности считывать знания, начала я. «Ты будешь смотреть вообще все? Даже личное?» «Зачем мне твое личное?» — фыркнула заучка. «Какая мне с него польза?» И все-таки, — не сдавалась я. Зора подумала и ответила. Мне неинтересны личные, и я могу попробовать читать только то, что относится к миру. Значит, нет, информация неотделима. Разрешить посмотреть что-то одно и быть уверенной в том, что сущность не увидит лишнего, я не могу. В этот миг пониже поясницы заворочился шарж, и возникла одна не слишком разумная идея. А может, змей, будучи артефактом, блокирующим ментальные воздействия, сможет какие-то части воспоминаний защитить? Вот только как эти самые части обозначить? Как дать это ТЗ? С другой стороны, объективно в моей жизни нет и не было ничего слишком уж секретного. Неловкие моменты, конечно, имелись, а смертельные тайны нет. Тем не менее, змей продолжал ерзать, и я рискнула обратиться к нему с ментальным вопросом. Коротко обрисовала ситуацию и уточнила, способен ли он помочь. При этом подумалась. А сам Шарш, будучи моим ментальным защитником, он считывает все, что творится в моей голове, или существует хоть какая-то этика. Впрочем, неважно. Он ведь никому не расскажет, правда? А если и расскажет, я таки сяду голой попой в сугроб, как когда-то обещала, или еще что-нибудь сотворю. «Уж что-что, а эти мыслишки волшебная татуировка точно уловила», — заерзала протестующе. «Укусишь? Придушу», — не выдержав, буркнула я. «А что?» — встрепенулась лежавшая на моей ладони Зора. «Ничего, это я не тебе». Подумав, я объяснила уже вслух. «Зора, ты мне очень нравишься. Я считаю тебя своей подругой и полностью тебе доверяю». Но мысли и память — это очень личное. Не всеми эпизодами своего прошлого хочется делиться. Поэтому прошу, не обижайся, но Шарж будет за тобой присматривать. Если попробуешь зайти в разделы памяти, не связанные с миром и объективными знаниями, он тебя остановит». «Да не вопрос!» — воскликнула Зора. «Угу. Я по-прежнему не знала, насколько выполним этот план, но решила не драматизировать». В крайнем случае заучка выяснит всю мою подноготную и... А кому доверять, если не друзьям? Когда начнем?» Вновь всколыхнулась желеобразная масса. «Скоро. Дай помыться и переодеться». Зора запыхтела и, соскользнув с моей ладони, упала на пол. Примерно через час, после ванны, сбора сумки к завтрашним занятиям и прочих мелких дел, я забралась в постель и погасила светильники подхватила ожидавшую на прикроватной тумбочке заучку, водрузила ее себе на лоб, и та растеклась не очень приятной субстанцией. У, у у жалобно прокомментировала я. А потом расслабилась и стала вспоминать родной мир. Город, где родилась и провела детство. Школу, гаджеты, транспорт. Я старалась акцентироваться на технологиях и важных социальных моментах. Вспоминала, вспоминала и сама не заметила, как уплыла в сон. И да, про конверт, принесенный Брокс, я снова не вспомнила, забыла напрочь, словно кто-то от этой странной корреспонденции берег. Но утром амнезия прошла. Едва встав с кровати, я проследовала в гостиную, подхватила брошенный там конверт и вскрыла. Лучше бы не трогала. Потеряла или случайно сожгла недоступным мне фаерболом потому что ничего хорошего послания не принесло. Совсем наоборот. Георг Новость о причастности Марго к уничтожению защиты корпуса я воспринял действительно спокойно. Даже не так. Я принял ее со смирением. Как нечто закономерное и вполне предсказуемое. Кажется, если в следующий раз при косвенном участии Маргариты море поднимется в небо, а горы уйдут обратно в землю, я просто улыбнусь и кивну. Но разобраться в произошедшем все-таки стоило. Хотя бы для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство и не допустить повторения. У магистров, специалистов внутренней разведки и других экстренно вызванных на территорию Академии экспертов версии не имелось. Поверхностное расследование плодов тоже не дало. Пойманные в одном из столичных кабаков и доставленные пред мои очи храв с Миквоем, также клялись, что ничего не знают. В итоге ситуация сложилась патовая и оставалось лишь одно разговор с Зорой. Заучка обязана быть в курсе. Кстати, она сама, будучи существом магическим, не пострадала? При том, что прочие защитные системы, включая защиту периметра, остались в рабочем состоянии, то есть Академии ничего не грозило, Я отпустил всех специалистов, а сам направился в читальный зал. Только слова призыва, произнесенные у нужной колонны, остались без ответа, Зора не явилась. Пришлось аккуратно взломать колонну и спуститься в заваленную свитками и дневниками подвальную комнату самому. Колодец Зоры был на месте, как и наполнявшая его субстанция. От колодца отчетливо фанило магией, что уже неплохо. «Зора!» — снова позвал я. Никакого отклика. Лишь спустя несколько минут, когда я с сожалением решил, что ценная сущность для нас потеряна, черная масса поднялась, обретая черты исполинской женской фигуры. «Что вам нужно?» — буркнула заучка недружелюбно. Я кашлянул и заломил бровь. «Проблема с главным корпусом. Тебе что-нибудь известно?» «О причинах? Нет, ваше величество, понятия не имею». И прозвучало как-то, ну, очень знакомо. Интонации были, точь в точь, как у Марго. Так, простите, ваше величество, но мне сейчас некогда. Срочные дела. Давайте поговорим позже. Я опешил от такой наглости. И пусть лицом не дрогнул, но внутренне застонал. То есть теперь их еще больше? Марго снова размножилась? Заразила своей тягой к приключениям и неприятностям даже Зору? «Зора, послушай», — прорычал я. Но сущность королевское негодование проигнорировала. Черная, сотканная из вязкой массы фигура, упала обратно в колодец, и все. Я выругался громко и от души. Следовало не играть в героя-искателя и отправиться в логово заучки сразу, еще утром. «Ну ладно», — процедил раздраженно. Я с вами еще разберусь. Голова уже гудела, поэтому, поднимаясь по лестнице и покидая читальный зал, я старался думать о приятном. О губах Маргариты и о том, что, не считая инцидента с корпусом, сегодняшний день прошел спокойно. Моя леди умеет быть умницей, умеет сидеть тихо и не трепать нервы мне. Осталось приучить к этому и остальных. Но я справлюсь. Я же король. Обязан справиться, иначе и быть не может. Но защита? Ее в любом случае восстанавливать. Значит, кроме государственных дел и столь любимых мною занятий с одной адепткой, в ближайшее время меня ожидают бесконечные расчеты и чертежи.